Глава шестьдесят шестая Командир линкора «Звезды Салеймана» майор Исмаилов внутренне содрогнулся, войдя в систему ДТО-43С. Такой объем работы не мог не испугать. «Да, здесь работы на несколько недель», — ужаснулся он. Но делать было нечего. Приказ был недвусмысленным. Найти и, если не удастся захватить, уничтожить с предъявлением необходимых доказательств. чем могли послужить только выловленные тела или фрагменты обшивки охотника. Радар застилала пелена из метеоритов, и следовало проверить их все. Правда, через пару дней ему в помощь обещали прислать десяток поисковых судов, что должно значительно облегчить жизнь майору и сократить поиски захваченного неверными охотника до нескольких дней. «Включите резонансный режим эхолокации». С безнадёгой в голосе приказал майор. Он ни на что не рассчитывал, разве только на чудо, и просто исполнял параграфы инструкции на этот случай. Локатор послушно ощупывал пролетавшие мимо булыжники. Кораблю постоянно приходилось маневрировать и даже стрелять из пушек. Часы проходили за часами. Линкор проглатывал миллионы километров один за другим. Но ничего, даже отдельно похожего на судно, нигде зафиксировать не удалось. Только лишь глыбы. Глыбы и еще раз глыбы из пустой каменной породы, льда или железа. С последними было больше всего проблем. Иногда компьютер принимал их за цель, обнаружив в них близкие по характеристикам пустоты, чем каждый раз поднимал экипаж по тревоге. «Господин майор!» «Кажется, мы что-то нашли», — объявил лейтенант, склонившись над компьютером, чтобы более подробно ознакомиться с поступающей информацией. Там один за другим появлялись параметры подозрительного объекта. «Небось, опять же стянка? лениво поинтересовался майор Исмаилов. Он собирался пойти поспать, и тут так не вовремя. «Нет, мой господин, в том-то и дело». Метеорит в основном состоит из льда и пустой породы. Но здесь интересная деталь. Обнаружены пустоты. Да мало ли этих пустот. В стальной оболочке, мой господин. Договорил лейтенант. Хорошо, проверьте более тщательно. Приказал майор без особой надежды на успех. Эта стальная оболочка могла оказаться чем угодно. Слушаюсь. Штурман. Разворот на 30 градусов, ускорение 1 сотая. Линкор послушно развернулся на нужный курс и отработал положенное ускорение маршевыми двигателями. «Нас обнаружили!» — закричал пилот Састры. Это был его первый самостоятельный звук с момента бегства Сауткаста. Они вытащены из глотки, словно щипцами. Роман только недавно удосужился узнать его имя — Крис Ющин. Все это время они напряженно наблюдали за действием линкора. Тот, казалось, прогуливался без всякой цели. Однажды корабль, как это уже бывало, скрылся за очередным валуном, но на этот раз выплыл буквально под носом. Чистая случайность, тут ничего не поделаешь. Они пытаются выйти на связь, предупредил лейтенанта Камышова капитан Аль-Карами. — Может, поговорите? Уверен, не все так плохо, как перебьются. «Снимайся с якоря, мотаем отсюда! Живо!» Охотник вздрогнул, отстрелив тросы с гарпунами и стал медленно отходить от астероида. Вскоре включились маневровые, а след за ними и маршевые двигатели, уносящие корабль от места стоянки из-под носа линкора. Пока охотник отлетал от астероида, на его поверхности можно было различить маленькие красноватые вспышки. До Романа не сразу дошло, что по ним стреляет линкор. Благо, только из мелкокалиберных автоматических пушек. А что, если бы долбанули главные орудия? С ужасом подумал Роман, не зная, что они недостаточно подвижны, чтобы тяжелыми и медлительными орудиями поймать в прицел столь близко находящуюся цель, а главное, столь верткую. Видели эти вспышки и пилоты? а потому, заложив крутой вираж, ушли с линии огня, скрывшись в мертвой зоне астероида. Линкор и не думал сдаваться. Он со всей своей возможной прытью погнался следом, беспрестанно ведя огонь по юркой цели. Надо признать, пилоты 17-го заслуживали похвалы. Они крутились, огибая встречные и поперечные астероиды так, что темнело в глазах от перегрузок. Но ничего не поделаешь, приходилось терпеть. Камышов увидел огромный астероид, движущийся прямо на них. «Быстро к нему!» — приказал он. «Зачем?» «Спрячемся!» «Но это бессмысленно!» «Делай, что говорю!» «Как только скроемся за ним, отключай двигатели и вообще все радары, мы должны стать невидимкой!» «Ну, не мне вам объяснять!» «Вы все знаете лучше меня!» «Хорошо!» Охотник на большой скорости обогнул астероид и, уклонившись от двух булыжников, отключили двигатели и активные системы жизнеобеспечения, превратившись в один из астероидов, но только до тех пор, пока линкор снова не перейдет из обычного в резонансный режим. 17 как и предполагалось, на радаре линкора превратился в обычный камень, летящий куда-то по своим, только ему ведомым делам. Но все оказалось не так просто. Охотник входил в плотную область метеоритного потока. «Даже не думай!» Шепотом просвистел Камышов, когда лейтенант-пилот взялся за ручку, чтобы запустить маневровые двигатели и уйти от возможного столкновения с приближающимся камнем, с двухэтажный дом. «Но мы сейчас врежемся!» «Не врежемся!» не слишком уверенно проговорил Роман. Ассероид действительно пронёсся далеко от корабля, но вот увлекаемые за ним камешки довольно сильно тряхнули охотника, и в кормовом отсеке даже случилась разгерметизация, о чём оповестила сигнализация. Но автоматическая система по обеспечению живучести судна в купе с экипажем справилась с этой проблемой достаточно быстро. залив место пробоины быстро твердеющим пенным герметиком. «А вот сейчас действительно врежемся», – прошептал капитан, глядя на неумолимо приближавшуюся скалу. Она медленно вращалась, поблескивая кристаллами льда на всей поверхности, наглядно показав, что сделает с корабликом, раздробив на мелкие камешки врезавшийся в нее довольно большой метеорит. раза в три больше охотника. Роман мысленно согласился с выводом капитана аль но ничего не сказал. Скала надвигалась с уверенностью бульдозера, которому следовало снести с лица земли хлипкий домик барачного типа, чтобы на его месте вырос высотный красавец из стекла и бетона. Вдруг по корпусу охотника что-то с силой долбануло, да так, что зазвенело в ушах. И снова заорали аварийные сигнализации, оповещавшие о полученных повреждениях в отсеках. «В нас попали!» Пронеслась в голове Романа первая мысль. «В нас попали?» – переспросил он. «Нет, иначе бы от нас ничего не осталось. Это камень!» – объяснил капитан. От удара охотника сильно закрутило. Он изменил курс, и это позволило семнадцатому пройти под скалой. столкновение с которой казалось неизбежным. «Мы не в поле зрения линкора», — хрипя заявил Самуил. «И что? Нужно выровнять полет, пока это еще возможно, иначе...» Самуил показал на очередной булыжник весьма немаленьких размеров, столкновение с которым точно избежать бы не удалось, особенно учитывая беспорядочное движение ИСИ-17. «Давай!» Разрешил Камышов, понимая, чем им грозит это иначе. Пилоты взялись за рычаги и спустя несколько секунд неимоверными усилиями стабилизировали полет охотника, снова нырнув в мертвую зону астероида относительно линкора. «Пожалуй, нужно искать новое пристанище», — сказал Камышов, пытаясь проглотить ставшую в высохшем горле слюну. «Но там, где нас не найдут эти резонансы». Это невозможно, категорически заявил капитан Аль-Карами. Возможно, вдруг сказал лейтенант-пилот Астры, лейтенант Ющен. И где же? Иронизировал капитан. В области сильной радиации. Да мы в таких условиях через сутки сдохнем. Через десять суток. Безжизненным тоном поправил капитана Крис. Но, по крайней мере, линкор нас не засечет. Хорошо, Крис. «Ищи такой астероид», — согласился Камышов. Ющин запустил компьютер на поиск нужного объекта, и вскоре такой астероид был найден. «Давай к нему», — приказал Камышов. «Как пожелаете». Пожал плечами Алькарами. «Но я вас предупреждаю. Через два-три дня пребывания на этом камешке мы все станем полноценными импотентами без возможности восстановления. К нему!» Хрипло подтвердил приказ лейтенант Камышов. Охотник двигался к намеченной цели, находясь только под прикрытием крупных астероидов, сам прикидываясь булыжником, преодолевая открытое пространство до следующей мертвой зоны. Потребовалось несколько часов, чтобы пристать к нужной скале величиной с полкилометра на километр. Фонило здесь действительно очень сильно, да так, что датчики пришлось отключить. а то и до нервного срыва недалеко. Все знали, чем вредна радиация, особенно для мужчин. Но чего только не сделаешь, чтобы спасти свою жизнь. Линкор продолжал рыскать по сторонам, ощупывая каждую складку метеоров, но так и ничего не нашел, хотя люди, сидевшие в Семнадцатом, невооруженным взглядом видели проходивший над ними линкор. Линкор действительно потерял свою цель, Но зафиксировал область пространства, где та скрылась, и, выйдя вверх относительно эклиптики метеоритного потока, где за ним легче наблюдать, стал ждать специализированных поисковиков, которые должны были скоро подойти. С ними поиск не займет особого труда, особенно когда знаешь где и что искать.